Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей Александрович. Из кабинета цесаревича мы втроем направляемся к Александру III. Разумеется, нас сопровождают телохранители, мэйдбайт Таругин. Вот странно. Олег оказался не только неплохим полевым офицером и приемлемым государственным деятелем, но и активно проявляет черты харизматического лидера.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 Адитант вскакивает точно на пружинках. Таругин кивает. Доложите императору, что цесаревич, генерал-адмирал и господин рукавишников ожидают его аудиенции. Адъютант козыряет и исчезает за дверью. Однако, неужели и я, прожив здесь два-три года, приобрету замашки спокойного девятнадцатого века? Но Таругин-то, Таругин! -то, Таругин!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 Мне показалось, или в самом деле по лицу императора скользнуло тень недовольства. Ель едва уловимая, но все же. Неожиданно из-за спины гиганта императора появляется победоносцев. Мягким голосом, напоминающим мулыканье кота, он обращается к Нике Таругену. Ваше императорское высочество, позвольте мне отвлечь вас от ваших дел.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 Хараполитов кратко излагает свою биографию. к резюме. Внимание ни на чем не заостряет, своих заслуг не выпячивает, но все вместе звучит весьма и весьма солидно. «Обратите внимание, Ваше Императорское Величество!» – оставляю я. Рукавишников разработал и осуществил программу скоростного кораблестроения, пусть и речного.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 Император тем временем продолжает рычать. Так что ступай и протеже своего забирай. Нечего тебе тут делать. Вот и все. Приехали. Интересно, сможет наш бравый цесаревич исправить это? Но племянничек, готовься. Завтра же начнем подготовку ко второй части Марлизонского балета.